Утром, когда солнце восходило над бесконечными землями Родернара, дракон Вольтер уже летел над городом по своей красоте превосходящему столицу Эолиума. Перед путешественниками открылись великолепные пейзажи, утопающие в осенних цветах. Сады здесь местами уже окрашивались в оттенке темно-красного, терракотового, оранжевого, золотистого но пока еще преобладала изумрудная зелень. Пространство охватили торжественные звуки колокола. Они застыли в прохладном воздухе над столицей и дрожали. На металлических крышах серебрились солнечные лучи, но блеск мерк в момент, когда его перекрывала тень Вольтора, приближающегося к императорскому дворцу. Люди выходили на широкие улицы, поднимали головы, рассматривая дракона, который сюда прилетал лишь по особым случаям. Расположенный на огромной территории комплекс зданий скрывал свои секреты. Многих тайн не знали даже его обитатели. Мелькнула большая, мощенная разноцветной брусчаткой площадь, на которой собирались жители города в моменты произнесения правителями речей. И ворота дворца, Откуда к главному входу вели три длинных пролета ступеней? По двум сторонам от них на пандосах размещались вазы, из которых полыхало пламя. Площадки между пролетами были украшены удивительными рисунками. По бокам от лестницы в нескольких уровней работали красивые фонтаны. Причудливые башни дворца, казалось, уходили в ярко-синее небо. С высоких многочисленных мраморных колонн Смотрели каменные головы драконов. Настоящий же дракон развернул крылья, притормаживая в воздухе. Затем начал снижение. Сел прямо у входа во дворец и пригнулся, позволяя пассажирам вступить на мрамор покрытия площади. Там уже собрались как аристократы. Мужчины, одетые в богатые костюмы и сверкающие плащи. Женщины в длинных платьях украшенные золотыми поясами, смерцающими на них драгоценными камнями. Так это упились слуги, выглядывая из-за парапетов боковых лестниц и фонтанов. Но когда Айтар провел рукой, указывая, чтобы никто не подходил близко, все отступили назад, лишь вытягивая головы, разглядывая гостей. И те, кто находился ближе к ним, ахали от удивления бришва шла между Росомахой и Кьерном, с открытым ртом рассматривая великолепный дворец, насквозь пропитанный магией. Они прошли длинный коридор дворца и вошли в зал с колоннами и прозрачным высоким потолком, через который проникали солнечные лучи, радугой распадаясь на узорном мраморном полу и украшенных орнаментом стенах. В стороны от центральной части зала расходились четыре лестницы, что вели на нижний уровень. В торце на возвышении стоял массивный белокаменный трон с алой подушкой на сиденье. На спинке светился знакомый символ — семилучевая звезда. За ним находилось окно, застекленное разноцветными стеклами. Но сам трон пустовал, «Принц-регент Родернера Рандул Вальтерион. Торжественно провозгласил дворецкий. Бри увидела, как из дальних дверей выходит длинноволосый человек в золотистом плаще, темном жилете на шнуровке, брюках, заправленных в высокие кожаные сапоги. Его аристократическое лицо имело правильные черты. Прямой нос. В зеленых глазах мелькали искры. И он очень походил на того, кто стоял перед ним в простой дорожной одежде. Точнее, он был копией Росомахи. Их отличали прически каштановые волосы рандола спускались на спину волной. У Росомахи же собрались неровными прядями, падая на лоб и прикрывая небольшой шрам на брови и пару едва заметных морщин. Лицо принца было гладко выбрито. У второго брата щеки и подбородок покрывались щетиной. В остальном же отличий не имелось. Губы обоих изгибались одинаковой ухмылкой. Глаза излучали свет. Вот только у Росомахи взгляд был настороженным. А Рандал смотрел с любопытством и даже неким пренебрежением. За спиной Рандала Бри заметила немолодого человека в темно-фиолетовом плаще который вдруг заулыбался. Маг! Бри боялась магов еще со времен пребывания во владениях Хрестмаса. И эта улыбка наводила ее на разные плохие мысли. Около них находились и охранники с каменными лицами, не выражающими никаких эмоций. В общем, торжественной церемонии приветствия пока не предвиделось. То ли не успели сказать всем о находке второго принца, то ли решили привести его в порядок, прежде чем представлять подданным. «Брат Элиар!» Наконец-то, прервав тишину, произнес Рандал. Принц раскинул руки и шагнул навстречу Рассамахе. Но тот стоял как вкопанный и даже не шелохнулся. Увидев реакцию, а точнее ее отсутствие, Рандал опустил руки и ехидно усмехнулся. «Что же, оставим церемонии на потом. И так очевидно, что ты мой брат-близнец». «Похож». Как ни в чем не бывало, согласился Рассамаха, кивнув головой. Чтобы немного разрядить обстановку между братьями, а их близкое родство было видно невооруженным глазом, вклинился Айтар. И приветствовал рандова. Ваше Высочество, я привел из Элилма принца Эллиара и его спутницу Звездного Мага Бри. Повернулся он к Бри. Она отступила было назад, желая спрятаться самахи за спину. Все это величие и эти ошеломительные новости начали ее напрягать. Хотелось скрыться, бежать, куда глаза глядят из этого дворца. Но Айтар поймал ее с запястья, подведя к высокопоставленной королевской особе. «Звездный маг! Удивительно! Это правда?» Вдруг оживился Рандул, улыбнувшись Бри. Она же опустила взгляд в мраморный пол, хотя подсознательно хотелось рассмотреть принца поближе. Он так походил на ее спутника. «Звездные маги!» «Желанные гости в нашем доме. А та, что привела моего потерянного брата, заслуживает особой награды. Думаю, вы не откажетесь остаться здесь, Бри!» «Сабрина», — осмелела она, подняла глаза и посмотрела на близнеца Росомахи. «Я не против». «Мы останемся, если так нужно. На время, пока не выясним правду до конца». Упрямо повторил Росомаха свои слова. Бри уже прекрасно понимала, что доказательства налицо. Они — копия друг друга. Хоть Рандал — холеный аристократ, а Эллер, наемник, в свое время попавший в плен и ставший Таггером. Поэтому и плечи его шире, и мышцы лучше развиты. Вы не поняли. Звездные маги — не просто желанные гости, а нечто большее. «Здесь ваш дом», — раздался голос мужчины в фиолетовом плаще, который подошел ближе, рассматривая девушку. «Надеюсь, его величество выделит юной Сабрине лучшие апартаменты. Хотя теперь принц Эллер может распоряжаться этим дворцом наравне с братом», — добавил мужчина, язвительно улыбнувшись. «Его сиятельство граф Онгар Брейден». Главный советник по магическим делам Родернара», — представил мужчину Айтар. «Что же, вы правы, нам всем следует отдохнуть с дороги, а принцу — привести себя в порядок. «Завтра будет праздник. Надеюсь, мой брат соизволит явиться, чтобы мы представили его всем», — произнес рандал Улыбка принца тут же померкла. Он резко развернулся. Кивнул своей охране, и те последовали за ним. За принцем поспешил и маг. Его длинный плащ волной стелился по плитам мраморного пола. Бри выдохнула, почувствовав на себе напряженный взгляд Рассамахи. «Ты довольна, Бри? Здесь у тебя будет все». «У нас Элиар», — улыбнулась она, пытаясь хоть как-то его подбодрить. Они не успели даже поговорить. Все происходило слишком быстро. Вскоре после того, как Рандалл покинул их, явились слуги. Ближе забрала высокая женщина в темно-синем с золотым поиском платьем, отвела в другое крыло дворца. Путь проходил через многочисленные коридоры и залы, и все здесь казалось прекрасным и гармоничным. Дворец не пугал. Девушка чувствовала себя вполне комфортно. Страшило другое как Росомаха воспринимает новую действительность. Если бы она была рядом с ним, точно смогла бы отговорить от необдуманных поступков, которые он мог совершить. Но Бри надеялась на его благоразумие, а ей самой хотелось отдохнуть, чтобы наконец-то заняться поисками информации. Женщина оказалась не совсем служанкой, скорее помощницей. У нее не было титула, и она являлась просто горожанкой, давно работающей во дворце. Бри с удивлением узнала, что здесь нет рабов, и все люди находятся в императорском дворце по своей воле и даже получают жалование. Что же, новая ступень в эволюции этого мира. Рабы, конечно же, в Родернаре были. Например, плененные легионеры, отбывающие срок на горных рудниках, но как класс отсутствовали. Эбигейл или Эбби, как помощница позволила себя называть. Завела Бри в отдельные апартаменты. Несколько больших комнат с собственным балконом, помещением для приема пищи. Еще здесь имелся выход в сад. Для того, чтобы попасть во внутренний дворик, нужно было спуститься на небольшой лестнице. Поняв, что она не пленница, Бри вздохнула с облегчением. «Я принесу платье. Никуда не уходите, Лаора. Еще заблудитесь во дворце» сообщила Эбби и скрылась за дверью. Бри присела на стул с металлической полукруглой спинкой, стоящей около окна. Она рассматривала прекрасный сад с поздними цветами, похожими на бархатцы, которые ковром покрывали круглую клумбу, с фонтаном, местами потрескавшимся от старости. Рядом стояла бронзовая литая скамья. Захотелось выйти, лечь на нее и просто понежиться на солнышке, ведь скоро такой возможности не будет». Внезапно мимо нее пронеслась какая-то тень. Бри не поверила своим глазам, но чувствовала, что за ней кто-то пристально наблюдал. За первой мелькнула вторая. Бри резко развернулась. Тени сжались в углу и тихо запищали, как мыши, пойманные в ловушку. «Вы кто такие?» Приподнялась Бри и шагнула навстречу серым магическим существам. «А ну-ка, покажитесь!» Но от звука ее голоса тени лишь заметались по плоскости стены. «Да их здесь несколько!» «Вы меня боитесь?» Удивленно спросила Бри. «Вы, Лаора, обладаете магией, а они подчиняются магам. Просто пока не привыкли к вам». — раздался голос Эбби в дверях. — Это крешты, слуги дворца. — Странные слуги, как мне кажется, — пожала плечиками Бри. — Идите сюда, — поманила их Эбби. Подергавшись, будто сомневаясь, духи начали отлетать от стены, преобразуясь в магические потоки, подобие человеческих тел. — Это ваши личные слуги, Лаора. Они могут выполнить любую несложную работу. «Разберите вещи», — указала она на ворох одежды, который принесла. «Вас они тоже слушаются», — протянула Бри, рассматривая, как существа, будто струящиеся дымом. Растаскивают платья, белье, плащи и развешивают их по соседней комнатке, очевидно, предназначенной для будущего гардероба. «Это лишь потому, что понимают. Я стараюсь для вас. Отыщите за дверью кору. Она покажет, откуда нести еще вещи и обувь», добавила Эбби, обращаясь к духам. Половина крештов просочилась в щель под дверью и исчезла. Эбби подняла ярко-красное платье с золотым поиском и красивой вышивкой на груди и показала его Бри. «Как вам?» Здесь не принято носить одежду южан. С туникой придется расстаться. Бри кивнула Она была согласна на все, только бы забыть про ужасы Эалиума. А еще вспомнила сказки, что читала в детстве. О прекрасных принцессах, на месте которых представляла себя. Благородных рыцарях и принцах на белоснежных лошадях. Может, она попала именно в такую сказку? Принц есть конь а точнее белый дракон тоже имеется сначала бри с удовольствием приняла ванну с ароматическими добавками она долго нежилась в воде стараясь ни о чем не думать хотя выходила плохо потом высушилась при помощи длинного куска ткани обметанного по краям вручную она позволила полупрозрачным дымчатым существам ей помогать удивленно наблюдая как те затягивают шнуровку лифа платья расправляют юбку. К счастью, в этом мире еще не изобрели корсеты, поэтому в платье Бри чувствовала себя комфортно. Ей принесли ботиночки в тон одежды. Пригладив ладонями юбку, она ощутила мягкость ткани. Потом Бри присела на стул, и крешты долго расчесывали ее волосы, делая их идеально ровными, после чего сплели их красивой прической вокруг головы. В этот момент пришла Эбби. «Скоро обед. Я вернусь за вами, Лаора», сообщила помощница, оценив с довольной улыбкой изменения в облике гости. «Очень кстати», ответила Бри, поняв, что безумно проголодалась. «У нее будет возможность поговорить с Росомахой». Бри не удивлялась, что их не поселили вместе. «Все же он принц, а она...» не его жена. Но видеться-то они смогут. «Эбби, я выйду в сад. Найдешь меня там?» «Возьмите этот плащ, ваора посоветовала помощница. Ветер поднялся. Возможно, будет дождь. Брида ждалась, пока та уйдет. Взяла в руки золотистый плащ из тонкой, но плотной ткани, отороченный белым мехом. Приложила к лицу. Но внутренняя тревога не покидала. Она завязала шнурки плаща, осмотрелась, поняв, что крешты скрылись, и вышла к лестнице. Спустилась, оказалась в том месте, которое видела из окна. С наслаждением вдохнула сладковатый аромат цветов. Но здесь не нашлось ничего интересного. Поэтому Бри двинулась дальше по дорожке. Она понимала, что не потеряется на одной единственной вымощенной плиткой тропинке если будет следовать прямо, не отходя на боковые. Увлекшись разглядыванием великолепных композиций из кустов, деревьев и цветов, она не заметила, что прошла достаточно большое расстояние. Бри развернулась. Перед ней предстал императорский дворец во всей красе. Его стены уходили ввысь. Многочисленные окна, балконы, крытые лоджии так и мельтешили в глазах при этом сооружение выглядело настолько древним и величественным что бри невольно прониклась уважением обещанного дождя не было но ветер действительно усилился прикрывая глаза от яркого солнца брини заметила как на тропе показалась незнакомка думаешь все останется тебе с пренебрежением в голосе произнесла девушка остановившись рядом с бри я про такое Хотела было сказать, даже не думала, но вдруг осеклась. Она повернулась, рассматривая хамоватую особу. «Кто ты такая?» «Принцесса Королевства Регит. Последняя из рода Аутинии, Авалон. Невеста принца-регента». Назвалась блондинка, и ее губы скривились ухмылкой. «Я должна стать императрицей Родернара». Бри смутно понимала, где находится королевство Регит, одна из провинций Северной империи. А также сообразила, что девушка не совсем человек. Ее заостренные кончики ушей говорили о том, что в ее роду имелись фейри. Но это не делало ее привлекательней для Бри. Она смерила Авалон презрительным взглядом. Кажется, теперь принцев двое. «Неизвестно, кто из них займет трон», — язвительно ответила Бри, желая добавить о чувствах к ней Росомахи, но удержалась. «Это лишнее». «О, ты, наверное, не знаешь», — рассмеялась блондинка. «Правители Родернара никогда не женятся на звездных магинях. Как и женщины Рода не выходят замуж за звездных магов». «Много ты знаешь», — проворчала Бри. «Да как смеет эта принцессочка лезть к ней с такими разговорами?» Бри была уверена, что та и лжет. А еще верила в чувство того, с кем преодолела долгий путь за стену. «Увидимся завтра на празднике!» С раздражением в голосе произнесла Авалон, которая, видимо, поняла, что Рандал может и не получить трон. Она приподняла подол платье и с возмущенным лицом прошла мимо Бри задрав курносый нос. Настроение упало, но Бри крепилась, старалась не показывать внешне свою тревогу. Она дождалась, пока блондинка скроется из вида, а затем направилась в сторону своих апартаментов, надеясь, что за обедом что-нибудь прояснится. В покоях уже ждала Эбби, сообщив, что им пора выходить. Двигались по коридорам на сей раз быстро. Бри едва поспевала за проворной помощницей, вылавливая взглядом в переходах ее русую шевелюру. Периодически Эбби останавливалась, поджидая гостю. Бри же всю дорогу вспоминала разговор с белокурой красавицей Авалон. Злилась и не могла понять, почему та сказала, что на таких, как она, не женятся. Из-за того, что у нее нет титула или же причина в чем-то другом. Почему-то она не верила ей хоть и сама себе не признавалась в этом. Перед ней открылась дверь огромного зала трапезной. Эбби осталась снаружи. За Бри затворил дверь молчаливый камердинер. Бри вошла и увидела длинный стол с блюдами, высокие в пол окна, застекленные витражами. Помещение имело богатое убранство, стулья были обтянуты ярко-красным бархатом, По углам спинок блестели позолоченные наконечники. Туманные крешты расставляли яство, которых хватило бы на большую компанию. Но за столом сидел один единственный человек. Принц Рандал. Камердинер отодвинул для Бристул в противоположном торце стола. Дождался, пока она присядет и вышел за двери. Оставшись с Принцем наедине, Брис слегка замешкалась, не зная, как вести себя со столь важной особой. Она сложила руки на коленях и подняла взгляд на принца, также рассматривающего ее с любопытством. Это молчание напрягало Бри, и через пару минут она просто не выдержала. Где раз. Эллер? спросила она Рандула, желая назвать его Ваше Величество. Но язык почему-то начал заплетаться. Мой брат задерживается. Боюсь, нам придется обедать наедине. Но это и хорошо я хотел бы поговорить лично с тобой, Сабрина». Рандал прищурился и откинулся на спинку стула, отбросил назад свои длинные волосы. «О чем же?» — смутилась Бри. «О тебе, разумеется». Взгляд Бри растерянно скользнул по залу, остановившись на дверях. Она надеялась, что Росомаха все же появится, и ей не придется разговаривать только с Рандалом общество которого пугало. «Ваша невеста не будет против такого... личного разговора». Осторожно поинтересовалась Бри, преодолев свой страх. «Смотрю, ты быстро осваиваешься. Но это неплохо. Расслабься, я ничего тебе не сделаю». Съязвил принц. Он ловко разрезал ножом мясо, что лежало у него на тарелке, отправив в рот кусочек. Проживал, потом произнес. Авалон мила, но не более того. Этот брак выгоден Империи. Расскажи лучше о себе. Попросил он. Бри молчала, не зная, что ему сказать. Она с гораздо большим удовольствием поела бы чего-нибудь. Ведь с рассвета во рту не было ни крошки. А еще она хотела увидеть Эллиар, переживая за него. Но принц рандал не оставлял ей выбора. Обстановку немного разрядили крешты, которые в виде подобий человека вплыли в двери, принеся позолоченный кувшин с вином, наполнили кубок принца. Один из них, следуя приказу Рандела, переместился к Бри и тоже налил ей вина, после чего оба духа покинули зал. Не знаю, что рассказать. Я жила в весирь с матерью. Мы были очень бедными. Но мать была свободной женщиной и подчинялась гильдии склиссов. Начала Бри грустный рассказ, перед тем промочив горло терпким вином. Мать умерла, появились новые неприятности. А потом судьба столкнула меня с Эллиаром, моим братом, который, как выяснилось, скрывал свое лицо под шлемом на арене, а в оставшееся время находился в школе или дворце реасмаса поэтому его сразу и не нашли, Кьерны. Мне уже рассказали. Сейчас мне интересна именно твоя история. Ведь ты не всегда жила в Элиуме. Бри замолчала, сделала еще глоток, неуверенно глядя на Рандула. Что он мог знать о ней? Известно ли ему вообще о существовании других миров, а именно того, откуда Бри переместилась в Эолиум? «Говори же!» Приподнялся принц, сверля взглядом Бри. «Где ты жила до того, как попала в Весир? «В другом мире», — выдала Бри, постаравшись сделать безразличное лицо. Она с опаской смотрела на реакцию Рандала, но его, похоже, новость не удивила. «Я жила на земле. Лишь четыре года нахожусь здесь». «Как давно проснулась твоя магия?» — спросил принц, ничуть не удивившись. «Даже не помню, когда началось», — призналась Бри и вдруг улыбнулась. Перед глазами всплыла картина, когда у нее впервые получилось выпускать звездные нити из ладоней, управлять ими, создавать осязаемые канаты. Она делала это, оставаясь совсем одна, чтобы никто не узнал. Но однажды Гренния вернулась раньше обычного, заметив магическую паутину, опутавшую их скромное жилище. Магия еще не успела рассеяться. Созданные девушкой и нити освещали темную коморку, яркими всполохами силы. Тогда-то она и запретила Бри показывать свои умения другим. «А когда проснулась боевая магия огня и льда у моего дорогого брата?» «Как ни в чем не бывало», — спросил Рандал. Он опустошал свою тарелку, а Бри боялась даже дотронуться до еды, ведь принц несколько пугал ее. Несмотря на то, что он являлся точной копией Эллиара, он был другим. Чужим, что ли? Хотя Бри так и тянуло получше рассмотреть его лицо, чтобы понять, каким мог бы стать Росомаха, вырасти он здесь, а не в бедной семье ариферийского рыбака. «Мне почем знать?» округлила Бри глаза. Она словно чувствовала какой-то подвох но не могла понять, в чем именно он заключается. Она прекрасно помнила ужасную ночь во дворце Реосмаса, но рассказывать подробности Рандулу не хотелось. «Разве у него есть эта магия?» С притворным удивлением спросила она. Но вдруг сообразила, что принц наверняка знал о том, при каких обстоятельствах магия передается мужчинам. Неужели звездные маги могут отдавать свою силу любому партнеру? Или же только избранным? Например, членам правящей династии вальтерионов Почему она никогда не думала об этом? Хотя откуда ей было знать, что простой Тагер, который спас ее от смерти, окажется принцем, да еще получит от нее силу? «Спрошу иначе», — приподнялся Рандал, вдавливая ее в стул, рассерженным взглядом. «Вы любовники». «Если и так, какое вам дело, ваше высочество?» «Это наши проблемы, не так ли?» Не выдержала Бри и повысила голос. Она ожидала, что принц сейчас выбросит ее за двери или позовет своих охранников, чтобы вовсе вытурить из дворца. Но ее страхи оказались напрасными. Напротив, слова Бри остудили Рандула. Он молчал несколько секунд, затем звонко рассмеялся. «Ты права. Ешь, не смущайся. Просто я должен знать, кто теперь живет во дворце». Бри бросила на рандова озлобленный взгляд, затем придвинула к себе блюдо, принявшись за еду, только бы не отвечать на его вопросы. Мало ли, когда в следующий раз удастся перекусить. Радость от новой жизни быстро сменилась пониманием просто не будет. Но она тут же уверила себя, что справится. Убивать ее здесь не собираются. А уж с принцем и его чокнутой невестой она как-нибудь разберется, не позволив себя унижать. «А я вообще не знаю, кто тут живет и какое место среди всех занимаю», — сказала Бри, утолив свой первый голод. «Думаю, ты скоро познакомишься со всеми». Авалон со своей свитой приехала недавно. Здесь есть знать, есть кьерны, солдаты, слуги и низшие существа. Крешты. А еще советники и маги. Мой отец любил, когда нужный человек всегда находится под рукой. Я не стал менять традицию. Бри знала, что император Грайторн Вольтерион умер два года назад. Но до недавнего времени ее абсолютно не интересовала правящая династия Родернардцев. А теперь она вдруг задумалась, что произошло тогда. Ведь кто-то смог похитить младенца из охраняемого дворца. Возможно, мать принца знает больше. «А ваша мать? Я хотела бы с ней познакомиться». Как бы невзначай спросила она. «Моя мать?» На лице Рандала застыла странная улыбка. «Моей матери давно нет в живых». Она умерла вскоре после нашего с Эллиаром рождения. Умерла? Тон Бри резко изменился. Но как? Она была звездным магом, как и ты. С грустью в голосе произнес рандал Как жаль. Бри нахмурилась, уходя в свои мысли. Значит, Авалон наврала ей. Или же дело в чем то ином. «А где же другие звездные маги?» «Их нет», — улыбнулся Рандал. «Можно вызвать всего одного звездного мага одновременно. Последней была наша мать. Теперь появилась ты. «Я даже ничего не знаю о своих способностях». «Не нужно знать о способностях. Нужно просто понимать свое предназначение». «И какое же оно?» — растерянно спросила Бри. Потом узнаешь. Многозначительно ответил принц. Надеюсь, мы с тобой сможем достигнуть взаимопонимания. Это уж как получится. Бри хотела что-то добавить, спросить Рандала еще о матери и звездных магах. Но в этот момент вошел тощий камердинер, склонил голову перед принцем регентом и сообщил скучающим тоном, что принц Эллиар отказался обедать вместе с ним. Передай, как ему будет угодно. Я не настаиваю. Приподнял Рандал уголок губы. В точности, как это делал Росомаха. «Тогда я пойду, ваше высочество». Акцентируя голос на титуле, сказала Бри и поднялась с места, расправляя платье. «Спасибо за компанию и познавательную беседу». Она быстро вышла из зала в коридор и рванула вперед знакомой дорогой, недоумевая почему Росомаха не пришел на обед. Неужели не хочет ее видеть? Нужно отыскать его и поговорить. Только где же он находится? А еще теперь она хотела выяснить, что случилось с матерью принцев. Эбби не была рядом, чтобы спросить. А Бри действительно боялась заблудиться во дворце. Прошагав пару пролетов коридора, поняла, что не стоит испытывать судьбу. Заметив прячущихся за колонной духов слуг, Бри подозвала их, но на вопрос «Где находится принц Эллиар?» они ответить не смогли. Тогда Бри попросила найти свою помощницу. Крешты поняли, что от них требуется, и устремились в боковой коридор. Бри шла за ними и через несколько минут смогла добраться до Эбби, которая ждала свою подопечную в помещении для прислуги. Росомаха до сих пор не мог отойти от всего, что навалилось на него за последних два дня. Он не понимал, как случилось, что он вообще оказался принцем Родернара. Ведь еще недавно его шею сдавливал рабский магический ошейник. И казалось, что он так и не выберется из плена. За эти годы он почти потерял надежду что-то изменить. И вдруг, если бы не Бри, он бы так и не отправился за стену хоть и имел внешность северянина. уже слишком много ходило разных противоречивых слухов о Радарнаре, которые тщательно распространяли подчиненные Риасмасы и его предков, ведь вражда империи длилось уже не одно поколение. И вот он здесь, в великолепном дворце, где и родился, по словам Айтара и остальных. И у него есть брат, похожий как две капли воды. Конечно, у рандова нет шрамов, которые всегда будут напоминать Эллиару о прошлом. Нет той закалки и выносливости. Есть ли магия, Росомаха не знал. Никто об этом не говорил. Хотя Айтар уже рассказывал, что их отец владел приемами боевой магии, которая передалась и сыну. И силу пробудила именно его девочка. Ши Айтар. Правда, что звездные маги могут дать силу. Решил все же спросить у керна который сопровождал его повсюду. Многоликий обернулся, внимательно посмотрев на принца, только что переодевшегося в новую одежду. Теперь на Эллиаре были темные штаны с кожаными вставками, белая рубашка и плащ. Кьерн вдруг решил, что принцу стоит отрастить при помощи магии волосы по местной моде, чтобы он больше походил на аристократа, чем на беглого таггера они не дают силу, только активируют ее у особ правящей династии. Есть легенда о первой звездной девушке, которая была призвана из другого мира. Но сам секрет магами не разглашается, и даже я ничего не знаю. Ведь я тоже не отсюда». «В чем же подвох?» — удивился Эллиар. «Знаю, что резерв их магии не бесконечен. Когда сила наследника достигает нужных пределов, «Кристаллы пробуждаются, и звездные маги просто исчезают». «В смысле? Как исчезают?» «Возвращаются в свой мир?» — удивился Росомаха. «Вряд ли», — с горечью в голосе ответил Кьерн. «Маги Родернара подбирают тех, кто так или иначе должен погибнуть, но при этом имеют чистую душу». Именно такая душа обретает материальность при пополнении звездного света. Мы похожи, хоть и магия наша иная. Миров существует множество, и мы о них ничего не знаем. Но исчезают только звездные гости. «Что?» — жванул к нему новоявленный принц. «Почему ты прежде этого мне не сказал? Еще там, за стеной! Бри должна исчезнуть! Умереть окончательно?» Если ее сила исчерпается, разумеется. А это происходит. Сам знаю, как это происходит! рявкнул в ответ Эллиар. Что делать, чтобы этот момент никогда не настал? Рано или поздно это неизбежно. Юная Лаора была вызвана заранее лишь для того, чтобы привезти домой потерянного сына Грайтерна. Она предназначена вам, ваше высочество! То есть Рандал не может получить от Бри силу? Спросил Росомаха, скорее убеждая самого себя, что Бри лишь его и больше ничья, и при этом им нельзя быть вместе. «Этого я, увы, не знаю. Теоретически возможно, но практически». «Хватит!» «Кто знает, где тот маг, который вызвал Бри сюда?» «Он мертв». Ваш отец убил его. Злобные уморовые твари! Что же мне делать?» Росомаха ходил кругами по комнате, сжимая кулаки от неожиданно проснувшейся в нем ярости. Как назло, ладони так изудели от магии, которую хотелось выплеснуть куда угодно вместе со своими чувствами. Только бы не думать, что вся его сила в ее жизни. А каждая приведенная совместная ночь шаг к ее смерти». «Поэтому я и просил поселить девушку в другом крыле дворца», — оправдывался Кьерн. От злости Росомаха все же выпустил магический фаер в распахнутое окно. Силовой разряд вспыхнул на фоне потемневшего неба оранжевым огнем. Мужчина же резко повернулся к Кьерну и произнес. «Нам с ней нельзя лишний раз встречаться. Меня ведь тянет к Бри» и я ничего не могу с собой поделать. Мне нужно уехать отсюда. Теперь бриф безопасности. Но, ваше величество, нахмурился Айтар, вы не можете так поступить. Столько времени потрачено на поиски. Да плевать на время! Это ее предназначение. Пожал плечами Кьерн. И я сделаю все возможное, чтобы вы не покинули Мангреда. Я и не смогу ее оставить, выдохнул в ответ Рассамаха. Но мне стоит поговорить с Бри. Не думаю, что я порадует известие. Принц Регент не может занять трон по завещанию императора Грайтерна, потому как наследник, вы Эллер, вы родились первым. А на Рандола кристаллы не реагируют должным образом. Но мне не нужна власть. Я могу отказаться от нее раз и навсегда. Нет, на престол может взойти лишь обладающий силой потомок Грайтерна. а у вашего брата магии нет. А пока Бри здесь, призвать другого звездного мага невозможно. Но ведь это замкнутый круг! Выход только один! В ее смерти! Увы, это так. Пожал плечами Айтар. Разговор пришлось прекратить. Появился слуга и сообщил, что принца Эллиара хочет видеть за обедом его брат. Росомаха поинтересовался, кто еще будет присутствовать. Слуга, чуть замявшись, ответил, что ничего не знает, и его просто просили передать слова его высочества Рандола. Желающий остаться в одиночестве принц тут же сообщил, что не собирается присоединяться к обеду и предпочитает трапезничать без общества брата. Ему требовалось подумать, прежде чем поступать опрометчиво и бросать бри подобрать верные слова для нее, разобраться в себе и своих желаниях, определить цели и узнать, что вообще происходит в этом дворце и как можно изменить ситуацию. А еще нужно время, за которое он обязательно что-нибудь придумает. Всю дорогу брезлилось, что Росомаха не пришел. Она понятия не имела, почему он так поступил. Одно дело — Не желать видеть второго принца. Совсем другое. Бросить ее одну, вынудив разбираться с Рандалом самостоятельно. Она вернулась в свою комнату, сняла плащ и упала спиной на кровать, широко раскинув руки в стороны. Девушка стеклянными глазами разглядывала завитки лепнины на потолке. Проводила взглядом по полосам затейливого узора, сдерживая слезы отчаяния. Миг, когда она попала за стену, Стал вершиной горы ее мечты, на которую она взбиралась, карабкалась, цепляясь за острые камни, чтобы добраться до небес, а потом дорога резко ушла вниз. И Бри просто падала с этой горы в неизвестность, набирая ускорение. Она вдруг поняла, что Эбби не ушла, и вспомнила, что хотела у нее узнать. Бриз глотнула, проталкивая комок, который стоял в горле, мешая дышать свободно. Эбби, а ты давно работаешь во дворце? Спросила она с осторожностью, боясь выдать излишнюю заинтересованность. Женщина отвернулась от окна, призадумавшись. Да лета так двадцать, не меньше. Тогда ты наверняка застала мать принцев? Нет, не застала, покачала головой помощница. Она умерла раньше. А где ее могила? Я хотела бы сходить к ней, чтобы отдать дань памяти. «Да нет ее могила, быстро ответила Эбби, но тут же поняла, что сказала что-то лишнее. Бри заинтересованно приподняла голову, рассматривая выражение лица помощницы. Вряд ли она что-то знала, но могло стасся и так, что ее просто вынудили молчать. «Как это нет?» — изогнула Бри брови. Мне пора, лора У меня еще дела. Останетесь здесь, если что, крешты помогут. Эбби ушла почти сразу. Переодевшись в менее нарядное платье, Бри замерла у дверей. В углах спальни, как мыши, сжались духи, ожидая следующего приказа госпожи. Бри их было даже жаль. Неужели они вынуждены вот так вечно служить жителям дворца и радорнарской знати? Что-то здесь нечисто, как и история со звездными магами. Что же происходит с теми, кто выполнил свою миссию? И в чем именно она заключается? Ведь супруга Грайтерна успела пожить здесь и даже родить детей, прежде чем погибла. Означало ли это, что мать Рассамахи была с земли, как и Бри? Если да, интересно, кем она являлась и что с ней произошло перед перемещением? «Эй, крешты!» Позвала Бри вездесущих духов. «Во дворце есть библиотека или что-то в этом роде?» Она вдруг поняла ответ, словно могла слышать их не звуком, но чувствовала ауру и эмоции. Они знали. Здесь был отдельный зал, где хранились книги. Возможно, там найдется что-нибудь интересное. «Отведите меня на место» попросила Бри Крештов, которые радостно устремились вперед, будто хотели угодить новой госпоже, проявляющей к ним доброту и чувствующей их. Они открыли своей силой первую дверь. Бри вышла вслед за ними в коридорчик. Но дальше ее ждал сюрприз. Дверь крыла как раз перед выходом во двор оказалась закрыта. Интересно, кто это мог сделать? Эбби или же ее заперли по приказу Рандала? Но бездействовать Бри не собиралась. Она топнула ногой и развернулась обратно, но вовсе не за тем, чтобы расслабиться. В ней еще имелась сила, которую она тут же использовала на сплетение мерцающей веревки. Вращая руками, Бри закрепила узел за столбик кровати, выглянула в окно, поняв, что там никого нет, спустила силовой канат до самого цоколя здания. Приподняла платье, взбираясь на подоконник. Через пару минут Бри уже спряталась за цветочной клумбой, выглядывая, не идет ли кто из дворцовой челяди или очередная девица вроде Авалон. Поразмыслив, Бри внезапно подумала. Тот, кто велел ее запереть, не знает о способности создавать магические нити. Видимо, не все звездные гости обладали такими возможностями. Крештам окна и двери не были особой помехой. Серые тени уже спустились и направились над дорожкой, стелясь дымкой и иногда приподнимаясь. Изгибали свои формы, звали Бри за собой. Она вошла во дворец через другую дверь, попав в боковую безлюдную его часть. Проследовала за ними по коридору, прислушиваясь к звукам шагов. Но так никого не увидела. Коридор вывел в длинный темный зал с немногочисленными светильниками на стенах но их свет позволял лишь видеть, куда ступать. Бри казалось, что за ней кто-то наблюдает. На всякий случай она постояла за одной из колонн, но вскоре это ощущение прошло, и она двинулась дальше. В конце зала находилась лестница, которая полукругом заворачивала на второй этаж. По ней Бри попала в новый коридор с высокими окнами по обе стороны. Между оконными проемами находились колонны, перед которыми были установлены на тумбах бюсты мужчин. Бри даже остановилась, чтобы получше рассмотреть лица, высеченные из камня, лики которых придавали величие этому месту. Снаружи как раз темнело, и в окна попадал звездный свет, разделяясь на полу полосами. В нем мерцали голубые искры. Они серебрили статуи и оконные рамы. Бри подняла руку и поняла, что и она вся светится насквозь, сливаясь с лучами. Она вдруг очнулась, вспомнив, зачем шла в это место. В темнейшем торце показалась широкая лестница, покрытая ковром. Духи взлетели, маня за собой госпожу. И она поднялась напролет выше, увидев там двери. Осторожно толкнула их, и створки распахнулись внутрь, открывая высокое помещение со стеллажами. Здесь не горел свет, но проникающего через большое окно в потолке было достаточно, чтобы видеть все вокруг. Бри растерялась, не зная, что хочет найти. А главное, где будет искать. Ведь книг было слишком много. Стоп. Здесь есть книги. В Алиуме Бри никогда не видела книг. Значит, технологии Родернара развиты лучше, чем она думала. Конечно, некоторые из стеллажи занимали свернутые свитки, но на других рядами стояли книги, на их крышке были нанесены витиеватые надписи и странные символы. Бри обернулась и поняла, что серые духи остались за дверью, не решившись войти в это место. Видимо, для них имелись свои границы во дворце. Значит, придется самой искать. Но она не знала, есть ли здесь хоть что-то о ее магии и обитателях других миров. Ведь она не единственная. Есть странные крешты, не принадлежащие этой реальности. Есть кьерны, которые находятся на службе родернарцев И такие, как она, попаданки, выполняющие свое предназначение. Именно так сказал ей Рандул. Не нужно знать о способностях. Нужно просто понимать свое предназначение. Она прошлась вдоль стеллажа с книгами. Почему-то казалось, именно здесь может найтись нужная информация. Одна книга, стоящая не торцом, а лицевой частью, привлекла внимание. Будто кто-то совсем недавно брал ее, в торопях не поставив на место. На обложке сверкала позолотая надпись. Достать ее оказалось непросто. Вероятно, где-то имелась лесенка, но ее убирали. При своем не слишком высоком росте Бри не могла дотянуться до книги, даже встав на носочки. Но от этого лишь усилилось любопытство, и Бри ступила на край нижней полки, удерживаясь рукой за ту, что находилось перед ее носом, так как по лестнице ей удалось взобраться наверх. Но случилось неожиданное. Раздался тихий смешок, и она упала с полок, не выпуская при этом своего трофея. Но тот, кто стоял внизу, успел подхватить Бри на руки. Ее поставили на ноги. В этот момент ее лба коснулись волосы и она поняла, кто это. Проверяя свою догадку, Бри медленно повернулась, пряча за спину книгу и подняла взгляд. «Ваше Высочество, что вы здесь делаете?» «Что ты здесь делаешь?» Одновременно спросили они друг у друга. Принц все же отпустил Бри. В свете неба он казался черным и таким же огромным, как и его брат. Она не знала, что сказать. «Он ведь точно видел?» что она делала в библиотеке. Интересно, следил за ней или оказался здесь случайно? Никто не желает говорить мне правду. Вот я и решила добыть ее самостоятельно. Или для посещения хранилища требуется особое разрешение? Вздернула она подбородок. Не нужно разрешение. Ты могла просто сказать, что тебе нужно. Как сказать, если меня заперли в апартаментах? по вашему распоряжению». «Я не приказывал тебя запирать», — с явным удивлением в голосе произнес Рандал. «Тогда кто это сделал?» «Разберемся. Что ты там нашла?» Бри смущенно протянула ему книгу. «Все, сейчас заберет находку. Хотя в ней может и не оказаться ценной информации. Скорее всего, в книгах не пишут секреты магов. Возможно, это просто старые летописи. Она вдруг почувствовала, как рука Рандула коснулась ее талии. Легко, почти воздушно. Но и этого прикосновения оказалось достаточным, чтобы у нее свело дыхание от нахлынувшего волнения. Нет, она не придавала свои чувства к Росомахе, но связь звездной магии с членом правящей имперской династии явно напоминала о себе разливающимся внутри теплом, как это поначалу бывало у Брис Элиаром. Она злилась на саму себя за свои ощущения, проклинала Рандула и странную магию, но ничего не могла с собой поделать. К счастью, принц убрал руку, и связь тут же исчезла. Бри выдохнула с облегчением. Свет включается здесь. Глухо сказал он, отходя к стене и активируя ладонью светящиеся артефакты. Зал озарился мягким желтым сиянием. Принц же открыл книгу, пролистал. Его брови приподнялись, зеленые глаза чуть округлились. Как странно. Я хотел взять именно ее, но здесь не хватает страниц. Кто мог это сделать? Ее недавно брали. Она стояла отдельно, поэтому меня и привлекла. Оправдываясь, произнесла Бри: Держи, здесь все равно нет того, что мне нужно. Протянул он книгу, а затем с ухмылкой поинтересовался. «Читать хоть умеешь?» «Умею. Это было первым, чему я научилась в этом мире. Хотя нет. Сначала я училась выживать». Она приняла из рук рандала книгу, прижимая к груди, как сокровище. «Спасибо, Ваше Высочество». «Просто ран», — улыбнулся он. «Я провожу тебя в комнаты» завтра попробую выяснить кто велел запереть двери я не пошутил ты действительно желанные гости и повторюсь что не собираюсь лишать тебя права передвижения по дворцу хорошо я верю тебе ран улыбалась бри через силу так где же эллер ши айтар забрал его ненадолго обучает боевой магии с ними отправился ваш спутник но завтра они собрались прийти на праздник Вы сможете увидеться. А потом обещаю прогулку по Мангреду на колесницах. Тебе понравится». Они вышли в коридор с бюстами. По пути Рандал пояснил ей, что это предыдущие правители. Его предки, называя их имена. Бри и так поняла. Ее больше интересовало, кому она помешала. А еще кто мог вырвать из книги листы. Наверняка там было что-то нужное. Слова принца несколько успокоили ее. Ночь можно и потерпеть, заодно почитать хоть что-то о Родернаре, чтобы понимать, куда она вообще попала. Она видела, что ее крешты прячутся, следуя за ней и рандовом на расстоянии. Они с принцем миновали зал, коридор и часть сада. У дверей, которые Бри не могла открыть, остановились. Принц потянул за ручку, и те с легкостью отворились. Он осмотрелся, будто пытался понять, есть ли кто-то рядом. Его ладонь дотронулась до руки Бри, вызвав волну новых противоречивых ощущений. И она отдернула пальцы, словно ее ударила током. «Мне нужно отыскать начальника охраны. Отдыхай. Завтра увидимся», — произнес Рандал, кивнув Бри на двери. Она бросила на принца мимолетный взгляд. Затем скользнула в коридор, ведущий в ее комнату. Из окна она видела, что Рандл покинул это крыло. Вышел наружу, беседуя с каким-то мужчиной. А потом голоса стихли вовсе. Она проверила, закрыты ли двери ее апартаментов изнутри. Неугомонные крешты уже расстелили ее постель и готовили ванну. Бриззевнула, вспомнив, что почти с рассвета на ногах. И у нее был трудный день. Видимо, читать придется утром. А сейчас так хочется спать.